Глава восьмая Первое, что она услышала после пробуждения, было тиканье часов. Стрелки ползли по циферблату, неумолимо отщёлкивая секунды. В тишине механический звук слышался особенно отчётливо. Наама открыла глаза. Она лежала все там же, в гостевой комнате. За окном стояли густые сумерки. Руны на стенах не переливались радугой, а еле заметно светились. И сама комната была пуста. Только на стуле у изголовья, сжимая руку на амы, дремал Равендорф. Стоило ей пошевелиться, как мужчина дернулся и проснулся. «С вами все в порядке?» Голос его звучал напряженно и хрипло, а лица в темноте разглядеть не получалось. Кажется, она неловко пошевельнулась и застонала. Рука затекла. «Думаю, это моя вина». По голосу она поняла, что Торвальд улыбается, и тоже улыбнулась в ответ, хоть он и не мог этого видеть. Но я выполнил свое обещание. Не отпускал, несмотря ни на что. Он оборвал сам себя на полуслове, но что-то заставило демоницу насторожиться. Что случилось во время операции? Да что могло случиться? В его голосе прозвучало искреннее удивление. Слишком искреннее. «Не врите мне, Торвальд!» Торвальд помедлил. «Был момент, когда ваша аура потухла. Макконнелл пять раз запускал стабилизирующий контур. Наама тяжело выдохнула и с утроенной силой вцепилась в его пальцы. Казалось, что от руки Анхелос в ее ладонь перетекает золотое тепло». От чего то снова вспомнился пламенный клинок из сна, который был не совсем сном. Помогло? Как видите, никогда не чувствовал себя настолько бесполезным. Всё, что я мог, — это держать вас за руку. Уже боялся, что потерял вас. Его голос зазвучал тихо и грустно. Не такая уж большая потеря. Попытка пошутить вышла жалкой, но нужно было что-то сказать, иначе Наама просто боялась расплакаться. Огромное, серьезно возразил он. «Не думаю, что кто-то или что-то способно возместить ее. «Прекратите, или я разревусь». В ауре Анхелос заплясали знакомые колючие смешинки. Только сейчас они еще почему-то казались сладкими, словно взрывная карамель из пакетика. «Вы просто провоцируете меня продолжать, Девина!» «Так хочется посмотреть на плачущую женщину?» «Нет, но мне понравилось утешать вас в прошлый раз!» Слова всколыхнули память о прошлом разе. И Нааме вдруг отчаянно захотелось снова ощутить себя в сильных надежных объятиях, вдохнуть горьковатый запах парфюма, а может даже запустить ладонь, выбеленные солнцем пряди, или провести пальцем вдоль тонкой ниточки шрама на его щеке. Она помотала головой, приходя в себя, и порадовалась, что темно, и Торвальд не может видеть ее лица. Нужно спросить о том, ради чего всё это было затеяно. Один вопрос, самый простой и самый главный. Но страшно, как же страшно! А... Нама уже открыла рот, но спросила совсем другое. Где остальные? Маконалы и все? Эндрю на кухне, пьет чай. Ассистента он отпустил. Помощь больше не требуется. Он встал. Я позову его. Стоило Торвальду выпустить ее руку, как стало холодно. Очень холодно и как-то пусто. Да, пусто. Демоница еле сдержалась, чтобы не вцепиться в него, умоляя остаться. Не вцепилась, удержалась. Лежала, слушая, как он подходит к двери. Скрипнула створка, на пол упал косой прямоугольник, заставляя снова вспомнить безумное видение. «Включить вам свет? Или хотите побыть в сумерках?» «Включите», — выдавила она, — «а остаться одной — в расчерченной рунами и магическими фигурами темноте было жутковато. Вспыхнул шар под потолком. Наама щуря села на постели и попробовала вглядеться в себя. Туда, где по ее воспоминаниям раньше пряталась сила. Темный росток в душе — основа основ, тень, присущая с рождения любому демону. Демоны черпают силу в страстях и неутоленных желаниях, в боли, гневе, ненависти и сжигающей дотла жажде обладания. Демоническая сущность Намы никогда не была сильной. Слишком счастливую и безмятежную жизнь вела маленькая принцесса Девина. У нее было всё, а если чего и не было, Стоило только пожелать. А потом она лишилась всего, Обретя взамен боль, гнев и ненависть. Вот только темная половина души, Которая росла бы от этих чувств, Уже была отсечена к тому времени. А что сейчас? Где то вторая Наама из сна? Почему её не слышно? Нет. Что-то все же изменилось. Наама снова ощущала в душе потайную дверь, врата, ведущие в клубящуюся тьму. Но воззвать к своей истинной сущности не получалось, сколько ни старайся. Демоница попробовала сотворить заклинание. огонек на раскрытой ладони. Мелочь, безделица. Снова и снова раскрывала руку, тянулась к темной сути, но та ускользала в последний момент. Не желала больше служить хозяйке. Всё напрасно. Риск — отчаянное решение, сражение с кошмарным мороком. Расколотую чашу не склеить. Ничто не в силах сделать ее прежней. Слёзы потекли сами собой, без всхлипываний, подвываний, без всего, что обычно сопровождает женские истерики. Нама! Как во сне услышала она встревоженный голос Торвальда. А в следующее мгновение Анхелос опустился на кровать рядом и обнял ее. Душу окутало тепло, Сладкий огонь побежал по венам, не обжигая, только согревая и насыщая. Горьковатый запах парфюма, сильное плечо, в которое можно уткнуться, руки, обнимающие так бережно и нежно. И тепло, украденное, не вырванное силой, отданное добровольно, в дар. Она годами блуждала по вымершей ледяной пустыне, и вот, наконец, встретила дом. Потрескивают дрова в камине, воздух пахнет корицей, берем и свежей выпечкой, а морозные узоры на стеклах только добавляют уюта. — Что случилось? — спросил Торвальд, прижимая ее к себе. — Ничего не вышло. Магия. Её нет. Странно, но сейчас в его объятиях эта мысль не вызвала такой нестерпимой всеобъемлющей скорби и боли. В ответ на эти слова в душе что-то шевельнулось. Там, на другом конце темного туннеля, в глубинах подсознания вторая наама, неистовая, как когтистая и крылатая. Откликнулась. Совсем тихо, робко и неуверенно, но все же. «Так, Тор, прекрати тискать пациентку и дай мне ее осмотреть», — послышался недовольный голос Маконала. Торвальд неохотно разжал руки, поднялся с кровати, чтобы уступить место оборотню. «Подожди!» Наама попыталась задержать его, но Анхелос только успокаивающе погладил ее по голове. «Всё хорошо. Дадим Эндрю сделать его работу. Я буду рядом». Вернулись пустота и холод. Только сейчас Наама поняла, что годы жила с ними. Жила и не замечала, как не замечает рыба воду вокруг себя. А та вторая Наама опять замолчала, словно и не было ее. Такс, посмотрим, — объявил Макконал, растирая руки. Осмотр походил на тот, что оборотень устроил ей неделю назад. Снова осторожные пассы вдоль тела, снова странный прибор, похожий на громоздкие очки. — Попробуйте обратиться к Силе. Что-нибудь простое. А Она попыталась сотворить иллюзорный шарик, мелочь, с которой справляются даже дети. «Не могу», — после получаса бесплодных попыток признала Наама. Опять захотелось расплакаться. «Странно», — резюмировал оборотень. «Канал есть, но он не активен. Мне надо подумать». Он сел в кресло, достал пастограф, бумаги и углубился в расчеты. Наама вместо того, чтобы вернуться в кровать, прильнула к Торвальду. Почти бездумно, как ребенок тянется к родителю, когда плохо и страшно. Мгновенно вернулись тепло, покой. Забытое ощущение счастья из детства, ожидание праздника. И врата, ведущие на темную половину души, приоткрылись. «Я ее чувствую», — тихо сказала Наама. «Что?» Макконелл оторвался от бумаг и вопросительно уставился на демоницу. «Магия! Сейчас чувствую!» Она подняла перед собой раскрытую ладонь и обратилась к своему дару. «Ну же, давай!» Пальцы откликнулись легким покалыванием, а потом на ладони вспыхнул и погас иллюзорный светлячок. Всего лишь мгновение, краткое мгновение, но он был. «Очень интересно!» Маконул вскочил. «Тор, ну-ка отпусти ее. Нама вздрогнула. «Не надо!» «Надо!» — возразил оборотень. — Так, еще раз. То же самое заклинание. Ничего. Пустота. Замершая ледяная пустыня без края. Тяжёлая каменная дверь. Стучи, не стучи, никто не откроет. — Кажется, мы кое-что нащупали. — с неуместным воодушевлением воскликнул Макконал. Торт, ты видишь? Вижу. Он опустил руки на Ами на плечи, обнимая сзади. Так теперь будет всегда? Вряд ли. Скорее требуется время для восстановления. Пока канал слишком непрочен, нужна подпитка извне. Может кто-нибудь объяснит мне наконец, о чем речь? Одна богиня ведает, каких сил ей стоило произнести это спокойно и ровно. «Извольте!» — охотно откликнулся оборотень. Объяснял он долго и путанно с применением специальных терминов, но Наама слушала, не перебивая. «Эмоции — пища для темной половины души любого демона, источник силы, источник магии». Обычно демоны питались грязью человеческих душ, страхом, гневом, отчаянием, ненавистью. В людях слишком мало света, чтобы насытить демона, зато предостаточно злости и боли. То ли дело Анхелос. Для обычного демона их чувства — редкий деликатес, лакомство. Для искалеченной сущности Наамы — Забота и тревога Торвальда становились целительным бальзамом, питали оголодавшую половину души, дарили силы творить магию. Это вроде теплого бульона для больного, понимаете? Удивительно, но она приняла это сразу. Наверное, подсознательно уже подозревала что-то подобное. «Значит, я уже никогда не смогу без Анхелос?» Оборотень замахал руками. «Сможете, но для восстановления требуется время. Вам нужно укрепить канал, вспомнить, как это было раньше. И, боюсь, без Торвальда или другого Анхелос вы не сможете сделать это. Как долго?» «Месяц, может, два-три». «Может, дольше». «Полгода?» — саркастично спросила Наама. «Или год?» «Может, и год. Я не знаю. Никто не делал подобного раньше». «Слишком много, может быть». «А вы чего хотели?» — с неожиданным возмущением спросил Маконал. «Это не то же самое, что смазать царапину. Если бы вам отрезали...» А через тридцать лет пришили ноги, вы бы тоже возмущались, что много времени на восстановление уходит?» Наама отвела взгляд. «И да, я настоятельно рекомендую постоянный тактильный контакт. Просто присутствия в одной комнате недостаточно». Демоница поникла. «Дни и ночи проводить в обнимку?» Да ни один анхелос не согласится на подобное. В идеале, конечно, хорошо бы еще и добавить к лечебным процедурам секс. Оборотень цинично ухмыльнулся. «Что?» Она вспыхнула и стиснула кулаки, испытывая неодолимое желание заехать по довольной физиономии. «Да как вы смеете?» «А что такого?» Он вскинул брови в преувеличенном изумлении. Насколько я помню, для вашей расы это лучший способ питания истинного облика. Для остальных да. У демонов особое отношение к сексу. В чем-то куда более простое, чем у прочих рас. Саите не близость, лишь средство присвоить чужую силу. или средство утвердить свою власть, если речь идет о равных. Но для Наамы долгие тридцать лет секс был источником унижений. Всякий раз, когда Андрос брал ее, она ощущала себя испачканной, опозоренной и никчемной, не способной защитить себя, даже не способной сопротивляться похоти. «Эндрю!» — раздался в тишине очень холодный и спокойный голос Торвальда. «Прекрати!» «Да ладно тебе!» Накатила бессилие и усталость. «Хватит! Кто сказал, что она обязана стоять здесь и выслушивать все это?» Наама вывернулась из объятий, снова кольнула одиночеством и холодом, но в этот раз она была готова к подобному. Сердито тряхнула головой и вышла, хлопнув на прощание дверью так громко, что содрогнулись стены. Торвальд поднялся в ее комнату спустя полчаса. Осторожно постучал в дверь. «Наама!» В груди заныло от тоски. Травмированная, больная часть души умоляла встать, открыть дверь, прильнуть к мужчине. Холодно, так холодно, весь мир — ледяная пустыня. А там, за дверью, тепло и покой. Нама, откройте, пожалуйста, нам надо поговорить». Она вздохнула, выбираясь из-под одеяла. «Надо». даже если Торвальд сейчас уйдет, она не сможет всю жизнь прятаться от него. Входите, не заперто. Он прошел через комнату и сел в кресло, подчеркнуто держась на расстоянии от нее. От чего то стало обидно. Маконел ушел? Да. Полковник побарабанил пальцами по подлокотнику. Я понимаю, как это должно было звучать, но Эндрю не ставил целью оскорбить вас, поверьте. Верю. Демоница скривила губы в горькой усмешке. Правдой нельзя оскорбить. Мне просто трудно было принять ее, Пройти через это и узнать, что все напрасно. Почему напрасно? «А кто из Анхелос согласится месяцами сидеть рядом, держа меня за руку? Вы? Я. Что?» Она уставилась на него с недоверчивым изумлением. «Вы в своем уме, Торвальд?» «Более чем». «У вас работа и...» «Возьму отпуск». Он усмехнулся. Придется иногда появляться в академии». раз в неделю на пару часов. Но в остальном я в вашем распоряжении. И вас отпустят? Куда они денутся? Я уже связался с лордом-протектором и получил предварительное согласие. Так что решение за вами, Нама. Насильно навязывать слишком тесный контакт не стану. Сумасшедший. Готов отказаться от работы, планов чтобы сидеть с женщиной, которой он ничего не должен, которая все эти три недели то шипела на него, то шарахалась, как от огня, которую сам обвинил в двойных стандартах. Но, богиня, как приятно эта ненавязчивая забота! Для чего вам это?» Торвальд пожал плечами. «Мне так хочется». «Так что скажете, Наама?» Решение действительно за ней. Только в ее власти принять или не принять предложенную помощь. Наама медленно встала. Шагнула ему навстречу. Неуверенно, осторожно. Словно шла по тонкому льду. «Я не в том положении, чтобы отказываться». Она опустилась на подлокотник кресла, И взяла Торвальда за руку. Снова захлестнула эйфория, слегка заколола пальцы. Он выдохнул, словно с облегчением, и обнял ее второй рукой за талию. «Когда-нибудь я верну вам и этот долг. Разумеется. И я не собираюсь спать с вами, так и знайте». Его аура вспыхнула искрящимися смешинками. Думаю, это переживу.